Дети уселись на землю и приготовились слушать. Сэр Ричард, с обнаженной головой, на которую падали солнечные лучи, обеими руками покачивал меч. Большая серая лошадь щипала траву за чертой травянистого кольца, шлем, привешенный к луке седла, слегка позвякивал, когда она головой. — Хорошо, — сказал сэр Ричард. Этот рассказ касается вашей земли, а потому я начну его с самого начала. Когда наш герцог явился из Нормандии, чтобы завладеть Англией, великие рыцари, может быть, вы слышали об этом? Приплыли вслед за ним, стараясь как можно лучше служить ему, потому что герцог обещал дать им здесь земли. За крупными рыцарями явились и мелкие. Мои домашние в Нормандии были бедны, но родственник моего отца Энгера Ар-Орлины, Энген Ульф де Аквилла, последовал за графом Мортоном, который в свою очередь двинулся вслед за Вильгельмом или Вильямом Герцогом, а я устремился за де Аквилла. Да, с тридцатью воинами из отцовского дома и с новым мечом я решил попытаться завоевать Англию. И это ровно через три дня после моего посвящения в рыцари. Не думалось мне тогда, что Англия меня победит. Мы направились в Сент-Леку вместе с остальными. Это было огромная полчища он расскажет про битву при гастингсе шепнула уна и пек молча кивнул ей головой ему не хотелось прерывать рассказчика там за холмом рыцарь указал на юго восток мы увидели солдат Гарольда. мы сражались к вечеру пошел дождь мои люди с войском до аквилла преследовали врагов собираясь грабить во время этого преследования был убит Энгерар Орлиный. Жильбер, его сын, подхватил знамя, выпавшее из рук умирающего, и стал во главе отряда. Все это я узнал гораздо позже, потому что мою ласточку ранили в бок, и я остался у ручья подлить терновника, чтобы мыть ее рану. Вдруг одинокий саксонец окликнул меня по-французски, и между нами начался поединок. Я должен был бы узнать этот голос. Но мы бились. Долгое время и один из нас не мог одолеть другого. Наконец, только в силу несчастной случайности, он поскользнулся, и меч выпал из его рук. ну я только что был посвящен в рыцари и больше всего на свете желал быть вежливым и великодушным а потому не поразил мечом моего противника, попросил его поднять меч. «Проклятие моему мечу!» — сказал он. «Из-за него я буду побежден в первом же бою. Вы пощадили мою жизнь. Возьмите это оружие!» Он протянул его мне, но едва я хотел коснуться железного эфеса, как меч застонал точно раненый человек. Я отскочил от него с криком «Колдовство!» Дети посмотрели на меч — Точно он был готов снова заговорить. Внезапно ко мне подбежало несколько саксонцев. Видя одинокого нормана, они уже готовились убить меня, но мой саксонец крикнул, что я его пленник, и велел своим воинам отступить. Таким образом, как видите, молодой саксонский рыцарь спас мне жизнь. Он посадил меня на мою лошадь и 10 долгих миль вел ее через леса. Наконец мы очутились в этой долине. «Здесь?» — спросила Иуна. «В этой самой долине. Мы перешли через Нижний Брод. Вот там, под Королевским холмом». Рыцарь снова указал на восток. «Туда, где долина расширяется». «И этот саксонец был гук-послушник?» спросил Дэн. «Да, даже больше». Он три года пробыл вместе со мной в монастыре в Бекке от Леруана, — посмеиваясь, — ответил царь Ричард. — И аббат этого монастыря эрлин не пожелал, чтобы я там оставался. — А почему? — спросил Дэн. — Да потому что я въехал на лошади в столовую, когда ученики сидели за столом, сделав это с целью показать саксонцам, что мы норманно не боимся аббатов. Именно саксонец Гук подстрекнул меня на такую шутку. С того памятного дня мы не встречались с ним. Когда он еще был в шлеме, мне показалось, что я узнал его голос. И хотя наши предводители бились, мы оба радовались, что ни один из нас не убил другого. Идя подле меня, Гук рассказал мне, что меч ему дал языческий бог, Так, по крайней мере, ему казалось, и прибавил, что до сих пор это оружие никогда не пело. Помнится, я посоветовал ему беречься волшебства и чар. Сэр Ричард задумчиво улыбнулся. Тогда я был очень молод очень малот. Когда мы пришли к дому Гуга, из нашей памяти почти исчезло воспоминание о том, что мы враги. Время близилось к полуночи. Большой зал наполняла толпа мужчин и женщин, все они ждали вестей. Тут я впервые увидел его сестру, леди Эливу, о которой он рассказывал нам о Франции. Она с ожесточением закричала на меня и захотела тотчас же меня повесить, но Гук сказал ей, что я пощадил его. О том, что он спас меня от саксонцев, мой друг умолчал, прибавив только, что в этот день наш герцог одержал победу. Они довольно долго ссорились из-за меня. Вдруг он упал без памяти, ослабев от полученных ран. — Это твоя вина! — закричала леди Ильива, бросилась к брату, наклонилась над ним и велела подать вина и полотняных бинтов. — Если бы я знал, что он ранен, — ответил я, — Он ехал бы на лошади, а я шал бы пешком. Но Гуг посадил меня на мою ласточку и, не жалуясь, все время весело разговаривал со мной. Молю Бога, чтобы я не повредил ему. «Молись, молись», — сказала она, закусывая губу — «если он умрет, тебя повесит». Гуга унесли в его комнату. Трое рослых служителей связали меня, и поставили под балкой в большом зале, надев на мою шею веревочную петлю. Конец веревки они перекинули через балку, а сами сели подли очага, ожидая, чтобы им сказали, остался ли Гук жив или умер. Сидя, они разбивали орехи эфесами своих ножей. — А что вы чувствовали? — спросил Дэн. — Я был очень утомлен, и все-таки... От души молился о сохранении жизни моего школьного товарища Гуга. Около полудня из долины донесся топот лошадиных копыт. Служители развязали меня и убежали из замка, а во двор въехали солдаты Деоквила. С ними явился Жильбер Орлиный, ведь он всегда говорил, что, подобно своему отцу, никогда не покидает никого из своих». Жильбер был мал ростом, как и его отец, с носом крючковатым, точно орлиный клюв, и с глазами желтыми, тоже как у орла. Он всегда ездил на крупных, чалых, боевых конях, которых воспитывал сам, и не терпел, чтобы ему помогали садиться в седло. Войдя в комнату, Жильбер увидел, что с верхней балки свешивается веревка, и засмеялся. Захохотали его спутники — Я не мог подняться с пола, весь онемел. Жалкий прием для рыцаря Нормана, — сказал он. Но все равно будем мы за это благодарны. Скажи, мальчик, кто так обошелся с тобой? Мы хорошо расплатимся с твоим обидчиком. Что он хотел сказать? Он решил убить их? — спросил Дэн. Конечно. Но я посмотрел на леди Эливу, стоявшую среди своих служанок на ее брата, державшегося подле ее. воины Жильбера пригнали всех в переднюю залу. — Она была хорошенькая? — спросила Уна. — За всю мою долгую жизнь я никогда не видел женщины, достойной расстилать сухие тростники перед ногами леди Эливы. — Совершенно просто и спокойно, — ответил рыцарь. Глядя на нее, я думал, что шуткой могу спасти ее и ее замок. Я явился сюда неожиданно, просто-напросто вбежал в этот дом, — сказал я Жильберу, — а потому не могу упрекнуть саксонцев за недостаток любезности. Но мой голос дрожал. С этим маленьким человеком не следует... Не следовало шутить.